Утром проснулся от холода. Я лежал на полу на старом матрасе, прикрытый своей курткой. Печку вчера протопить никто не удосужился, поэтому дубачок был приличный. Корреспонденты храпели на кровати, укрытые ватным одеялом, и им явно было тепло. Ёжись, я встал и начал энергично размахивать руками, пытаясь согреться. На часах было половина седьмого, и я первым делом затопил печь, а уж затем поставил вариться кофе. На запах кофе сладкая парочка, храпевшая на кровати, завозилась и начала протирать глаза. Я после вчерашней пьянки был, ну, почти как огурец. Видимо, возраст сыграл свою роль. А вот мужики были изрядно помяты и хмуры. Им бы по-хорошему требовалось похмелиться, но надо было ехать на работу. «Вам в обед не помешает по кружечке пива выпить», — посоветовал я. На что Ларсен посмотрел на меня глазами больного тигра. «Парень!» «Не учи ученого», — ответил он, делая очередной глоток кофе. Вендель Крогер вообще не принимал участия в беседе. Видимо, вспоминал дикие танцы под дождем, когда он в темноте, голый, тряс своими, прямо скажем, ничем не выдающимися мудями. После кофе корреспонденты немного пришли в себя и стали собираться в путь. Как пояснил Эрик, дома их никто не ждет, поэтому они вполне могли себе позволить такой загул. Так что они сразу по приезду приведут себя в порядок и отправятся в редакцию. «Готовить репортаж бомбу». Они никак не комментировали нашу вчерашнюю вечеринку, но я чувствовал, что у меня впервые, с тех пор, как я убежал из посольства, появились тонкие ниточки неформальных связей. Так что не только русским можно гордиться, что все решается совместной выпивкой. У шведов с этим тоже все в порядке. Мне торопиться было некуда. Так что после отъезда собутыльников я навел порядок, собрал мешок отходов, чтобы довести его до ближайшего мусорного контейнера, Мне контейнер тоже обещали поставить, но пока приходилось действовать таким образом. Чем хороша чугунная печь? Тем, что уже через час в доме повеяло теплом, и меня сразу повело в сон. Но долго кимарить не получилось. К десяти часам я должен явиться, как штык в закусочную старой Линды. Я, как и ее хозяйка, еще не знал, что завтра эта закусочная станет известна всей Швеции. 16 марта очередной номер газеты вышел с кричащим заголовком «Очередной беглец из-за железного занавеса хочет жить в свободной стране». В статье рассказывалось о молодом перебежчике из Советского Союза, работавшем поваром в советском посольстве в Финляндии, где его талант оценил однажды президент этой страны, побывавший с визитом в посольстве. У молодого человека нашлись родственники в Финляндии, оставившие ему наследство, но в Советском Союзе наплевательски относятся к частной собственности. И поэтому сотрудники КГБ решили изъять ее любыми путями. Под действием момента молодой человек решил просить вид на жительство в Швеции. Он в какой-то мере сожалеет о своем решении, потому что переживает за своих близких, оставшихся в Советском Союзе. Но и возвращаться ему теперь нельзя, потому что коммунистический режим не оставляет безнаказанным такие поступки. И ему грозит 10 лет пребывания в сталинском ГУЛАГе. Далее в статье рассказывалось, что в Швеции беглец встретил доброжелательный прием, а те люди, что помогли ему, в свою очередь отмечают положительные качества беглеца, его примерное поведение и трудолюбие. В большей степени, конечно, он обязан этими качествами своим финским предкам по отцовской линии. Не обошли журналисты своим вниманием и закусочную, где я мыл посуду вторую неделю, сообщив, что Линда Берглунд приняла активное участие в моей судьбе. Буквально на следующий день к закусочной Линды началось паломничество желающих оказать посильную помощь несчастному беглецу. Хорошо, что в статье не указали моего места жительства, и все барахло не везли ко мне в дом. Кое-что из одежды я действительно оставил себе, но большая часть вполне приличных вещей была мне не нужна, и что с ними делать, я не представлял. Сейчас в Швеции еще не было такого количества мигрантов и нищих, которые появятся в 21 веке. По крайней мере, я еще ни одного нищего на улицах не видел. С моими трудностями снова помогла Линда. Она сообщила, что отправит все теплые вещи на север, где их отдадут пропившимся самым алкоголикам. Увы, как и на русском севере, эти народы очень любили огненную воду, не имея в организме ферментов для ее переработки. Дня через три число желающих оказать благотворительную помощь снизилось до нуля, и я вздохнул свободнее. И, наконец, при очередном звонке Сандбергу тот сообщил, что послезавтра нам надо будет явиться в иммиграционное управление для решения о предоставлении вида на жительство. На вопрос, дадут ли мне его, Сандберг не очень уверенно сказал, что, скорее всего, дадут. Статья в газете, написанная в положительных тонах, по его мнению, явилась немаловажным фактом для этого. «Спасибо неведомым дарителям, притащившим кучу секонд-хенда». Благодаря им мой внешний вид соответствовал торжественности момента. Костюм, правда, несколько потертый, тройка темно-песочного цвета, сидел на мне как влитой. Кремовый галстук, белая рубашка и кожаные полуботинки завершали мой скромный образ. Наверное, именно поэтому несколько корреспондентов бросились к нам с Сандбергом, когда мы собирались зайти в иммиграционное управление и принялись усиленно щелкать фотокамерами, задавая массу вопросов. На этот раз я в ответах уступил первенство своему адвокату, и тот с вальяжным видом снисходительно отвечал на вопросы журналистов. «Видимо, не очень ты, Ульф, известен в Стокгольме, если так радуешься возможности попиариться», — думал я в это время. Тем не менее настроение у меня испортилось, когда за спинами корреспондентов увидел маячившие неподалеку знакомые рожи громил из посольства. «Ждут стервятники». «Надеются, наверное, что мой визит закончится не несолно хлебавши, и можно будет снова проводить воспитательную беседу», подумал я и зашел вслед за Сандбергом в иммиграционное управление. Визит прошел буднично, без фанфар. Чиновник зачитал решение о предоставлении мне вида на жительство сроком на 5 лет. «Если за эти 5 лет с моей стороны не будет никаких правонарушений, я найду работу, буду платить налоги, как все законопослушные граждане, то через 5 лет... «Смогу претендовать на предоставление шведского гражданства». Зачитав решение, чиновник протянул мне свидетельство, представлявшее собой небольшую заламинированную карточку и еще одну бумагу. Мы пожали друг другу руки и разошлись. Уже в коридоре я спросил у Сандберга, что за бумага мне вручена. Тот, улыбнувшись, сообщил, что это направление на курсы шведского языка. «Бесплатные», — добавил он, увидев мою озадаченную физиономию. На улице число журналистов заметно убавилось, но ребята из посольства все еще стояли в ожидании чуда. Я помахал им своими бумагами, и журналисты, сразу сообразив, кому машу, тут же принялись фотографировать московских товарищей в различных ракурсах. Пришлось им быстро удалиться в неизвестном направлении. Затем от корреспондентов посыпались ожидаемые вопросы типа «Рад ли я возможности жить в свободной стране?», «Чем собираюсь заниматься?» и прочее. После этой экзекуции, продолжавшейся минут 20, мы с адвокатом прокатились до его конторы, где я оплатил тяжкие труды законника американскими долларами. Сандберг свою работу ценил, поэтому пришлось ему заплатить в два раза больше, чем я отдал за старый домик, расположенный рядом с железнодорожным депо и очистными сооружениями. От адвоката сразу отправился на свою работу. Сегодня меня там не ждали, так как я заранее просил хозяйку предоставить свободный день. Поэтому мое неожиданное появление В слегка поношенном, но приличном костюме вызвала необычайное оживление. Линда одобрительно хлопнула меня по плечу, выйдя из своей коморки, а ее дочка окинула из заказы заинтересованным взглядом. Пришлось продемонстрировать им свой новый документ. Линда сразу стала серьезной и сообщила, что с завтрашнего дня берет меня официально на работу. Я, конечно, был только за, но сразу решил обговорить возможность посещать языковые курсы, тем более, что они проходили вечером. Прочитав бланк направления, хозяйка закусочной согласно кивнула головой и сказала, что шведский язык надо учить обязательно. Время уже перевалило во вторую половину дня, а в закусочной соблазнительно пахло едой. Поэтому я решил пообедать здесь, чтобы не заниматься этим дома сразу по приходу. Закончив с едой, отправился в винный магазин. Сегодня у меня уже имелся документ, который можно предъявить на кассе, если его потребуют. «Не потребовали», Никого моя личность там не заинтересовала, поэтому, взяв бутылку вина и затарившись продуктами в соседнем маркете, отправился домой. На улице уже была настоящая весна, дул теплый ветерок, а в машине даже жарко от солнца. Подъехав к дому, загнал машину во двор, а затем уселся на скамейку, поставленную у забора, и уставился на залив, по которому туда-сюда сновали мелкие рыбацкие кораблики и степенно шли самоходные баржи и буксиры. Сзади меня в древесной поросли во дворе щебетали птички, и вроде бы все было прекрасно, но... Как обычно, когда выдавалось свободное время, не занятое работой, я начинал думать о своих родных и больше всего о людях. Интересно, как там она сейчас? Работает ли на прежнем месте? Или ее ушли? Наверняка сотрудники КГБ с ней провели уже не одну беседу и настаивают, чтобы она развелась со мной. Черт! Как плохо, что нет никакой связи с ними. Написал несколько писем и не знаешь, дошли они или нет. Ни ответа, ни привета. Хорошо хоть успел с Пашкой поговорить, объяснить ситуацию. Остается только надеяться, что жена прислушается к моим словам, переданным через него. Неплохо, конечно, что 10 тысяч у нее есть. Считай ее зарплата лет за 8-10. Только бы тратила с умом. Ладно, что об этом думать? Все равно пока ничего не поделать. Через два месяца получу наследство, шведский язык подучу, и можно попробовать свое дело начать. И продолжать бомбардировать посольство требованиями воссоединения с женой. Нарисую плакат и буду по выходным стоять у дверей. Посмотрим, насколько у них терпения хватит. Я посидел бы еще под ласковым апрельским солнцем, но увидел, как к моему дому, качаясь по ухабам, движется небольшой фольксваген. «Кого еще там черт несёт?» – подумал я и поднялся со скамейки. Фольксваген остановился рядом со мной, и из него вышел седой швед помятого вида и с недельной щетиной. Через мгновение я понял, кто это такой, хотя и видел всего один раз, когда оформлял купчую на дом. Ко мне приехал Торстен Персон, бывший владелец моего дома. Насколько я знал, Торстен в прошлом году вышел на пенсию и жил в Мальмё, где построил себе очень неплохой коттедж. А до этого 40 лет бороздил моря и океаны и на пенсию ушёл старпомом капитана сухогруза. Жена у него умерла несколько лет назад, и с того времени он жил бобылем, никого особо не пуская в свою жизнь. Собственно, и это я знал только по рассказу Сандберга, потому что при оформлении купчей мы перекинулись с Персоном только парой слов. Интересно, что его принесло, продолжал я размышлять над странным визитом. Пэрсон, похоже, и сам чувствовал себя неловко. Со смущенным видом пожал мне руку и на неплохом английском пустился в объяснение. «Понимаешь, мистер Красовский, приехал посетить кладбище в годовщину смерти отца, постоял у могилы и вдруг захотелось съездить посмотреть родительский дом. Ты не возражаешь, если я немного тут побуду?» «Бога ради», — откликнулся я, — «смотри, сколько хочешь». Вместе с ним мы прошли во двор, где я его и оставил, а сам, зайдя в дом, начал готовить ужин. Питаться в закусочной, конечно, неплохо, но накладно для кармана. Минут через двадцать в дверь аккуратно постучали. После приглашения Торстен зашел в дом и сразу начал крутить головой по сторонам. «Я смотрю, ты ничего здесь не менял», — заметил он через какое-то время. Все некогда, да и с финансами не очень вздохнул я». «Надеюсь, со временем, когда разбогатею, займусь и домом». «А это вряд ли», — с грустной усмешкой заметил моряк. «Богачи здесь не живут, так что если разбогатеешь, уедешь отсюда сразу». «В общем, пригласил я его разделить со мной ужин и бутылку вина». Старый мариман внимательно разглядел этикетку, поморщился и принес из машины бутылку английского джина. После пары стопок Торстен немного разговорился, начал вспоминать свои приключения, А вспомнить ему было чего. Тем более, что начинал он ходить по морям еще до Второй мировой войны. Как-то незаметно он ухитрился разговорить и меня. Под влиянием недавних мыслей я пожаловался ему, что хотел бы забрать к себе жену, но ее вряд ли выпустят из Советского Союза. Торстон задумчиво поскрёб свою недельную щетину. «Хм, когда-то у меня был приятель, я не Петерс». Мы с ним познакомились еще до того, как советы забрали себе Прибалтику. На одном судне года три вместе ходили. Потом пути наши разошлись, но в портах не раз встречались. Знаю, что сразу после войны он неплохо заработал на контрабанде. Но потом пограничники плотно перекрыли границу, так что пришлось ему рыбацким промыслом заняться. Живет он где-то на побережье в Эстонии. Хотя сына успел в Швецию к тетке переправить. Тот, пожалуй... «Лет на пять тебе будет постарше. Если хочешь, я с ним поговорю. Он с отцом как-то ухитряется связь держать. Возможно, и тебе они смогут чем-то помочь». «Когда не знаешь, что предпринять, схватишься и за соломинку. Так и я сейчас сидел и размышлял. Каким ветром сегодня мне принесло старого моряка? Не операция ли это нашего КГБ? Уж очень вовремя прикатил Торстен ко мне в дом». Но с другой стороны, на 99% это просто случай и больше ничего. Ну что же, очень здорово, сказал я. Действительно, поговори, вдруг что-то из этого получится. Бутылку мы с Персоном все ж допили. После чего тот еще долго рассказывал мне моряцкие байки дымя трубкой, пока нас не сморил сон. Утром Торстен проснулся раньше меня. Но курить отправился на улицу. Наверное, заметил, как морщусь от табачного дыма. Как ни странно, своего обещания он не забыл и подтвердил, что непременно поговорит с Адольфом Петерсом уже сегодня вечером или завтра днем, после чего сообщит мне об итогах разговора. После непременного утреннего кофе Персон распрощался со мной и отправился в дальнюю дорогу. Как-никак до Мальмио нужно было ехать километров пятьсот. Хотя что еще делать пенсионеру, если есть кое-какие сбережения и пенсия? «Езди куда хочется», «Отдыхай не хочу», Мне же до этого было еще далеко, поэтому, проводив нежданного гостя, я начал собираться на работу. Сегодня у меня был особый день. Я дебютировал в качестве повара. Только после получения вида на жительство Линда поверила в то, что я действительно работал поваром в советском посольстве и дала возможность проявить себя в этом деле. Поэтому надо было поторапливаться. Тесто ставить сегодня моя работа. Под внимательными взглядами трех женщин я быстро замесил тесто для пирожков, пиццы и калиток. Видимо, мои уверенные действия произвели впечатление, потому что все занялись своим делом. Время до конца рабочего дня прошло незаметно. После незамысловатой работы посудомоя я даже несколько притомился, больше, наверное, морально переживая за качество своей стрипни. Но переживал я зря. Все повторилось, как когда-то в Финляндии уритты. К вечеру на витринах выпечки не осталось вообще. Линда с Ирмой с удивлением разглядывали пустые полки. К ним присоединилась и новая посудомойка, взятая вместо меня. «Алекс, ты волшебник!» — воскликнула Ирма. Для шведки она была, пожалуй, слишком эмоциональна. Линда же помалкивала, погруженная в собственные мысли. Наконец она вышла из них и сообщила. «Алекс, теперь я верю, что президенту Финляндии понравилось, как ты готовишь». «Не припомню, чтобы к вечеру у нас вся выпечка была разобрана. Пожалуй, завтра ты займешься еще и холодными закусками, а Ирма тебе поможет. Ну? Как? Справишься?» Ирма, насупившись, переводила слова матери. «До сегодняшнего дня все холодные закуски и салаты делала она, и то, что сказала Линда, ей явно не понравилось». «Ничего, на сердитых воду возят, насмешливо подумал я и заверил хозяйку, что справлюсь и с закусками». Переодевшись, я уселся в машину и отправился в Стокгольм на курсы изучения шведского языка. После недолгих поисков нужного адреса я подъехал к двухэтажному скромному зданию. Зайдя в него, я показал направление сидящей у входа женщине. Та глянула в него и повела меня по коридору. Зайдя в свой класс, я понял, что сильно ошибался в том, что в Швеции еще нет негров и арабов. Оказывается, они тут уже имелись. В небольшом кабинете за столами сидели несколько человек – Трое из них точно были арабы, два типичных негра и три девушки по виду вьетнамки или тайки. Они точно так же с интересом разглядывали меня. Видимо, белые иммигранты здесь пока еще были редкостью. Железный занавес пока еще работал в полную силу. Кстати, кабинет был неплохо оборудован, по типу наших лингофонных классов. На столах лежали наушники, а на столе преподавателя стоял большой магнитофон. Пока мы с любопытством разглядывали друг друга, в кабинете появилась преподаватель, сухая, как в вобла шведка неопределенных лет. «Здравствуйте, дамы и господа», — громко сказала она по-шведски, и мы в разнобой тоже поздоровались с ней. Первое занятие для меня оказалось недолгим. Фру Николсон, поняв, что мое знание шведского языка приближается к нулю, тем не менее осталось довольно знанием английского языка, на котором мы и общались. Она дала мне список учебников, которые нужно приобрести, и несколько методичек с заданиями. После чего отпустила домой, добавив, чтобы без выполненных заданий я на занятия не появлялся. Так один за другим потянулись однообразные дни учебы и работы. Как обычно, рано утром я выбежал из дома на утреннюю зарядку. Что не говори о форму, надо поддерживать. Заканчивается июнь месяц, и мой режим дня давно стал обыденностью. Легкая утренняя разминка, затем завтрак и поездка на работу. Как-никак я, владелец трех вагончиков, в которых продается фастфуд с восточным и местным колоритом. А началось все это дело еще в начале апреля, когда я, в очередной раз, придя на языковые курсы, увидел, как мои арабские коллеги по учебе Ахмед и Валид, сидя за столом, едят аппетитно пахнущую шаурму. На вопрос, где они ее купили, Ахмед гордо сообщил, что делает шаурму сам включая все ее ингредиенты. Однако, пора мне заводить собственное дело. Шаурму приготовлю не хуже, подумал я, и по приходу домой, после ужина, открыл толстую тетрадь и начал срочно составлять бизнес-план. С планом возился неожиданно долго. Вроде бы, думаешь, все сделал, как возникают новые и новые проблемы. И только через две недели со своим проектом подошел к Линде. Начать я хотел с покупки и переделки старого автофургона, стоявшего на автозаправке с неизвестных времен. Владелец, похоже, потерял надежду продать эту рухлить, но и выкинуть в металлолом было жалко. Линда мой проект сначала приняла в штыки, хотя ничего от него не теряла, ведь переделку фургона я планировал сделать на свои деньги. От хозяйки закусочной мне было нужно другое. За 40 лет работы она знала все ходы и выходы в местном муниципалитете. И там, где мне пришлось бы бродить по инстанциям от чиновника к чиновнику, Линда могла сделать все гораздо быстрее. Благодаря ей и покупка фургона обошлась в копейки. Да и переделать его под торговую точку тоже оказалось достаточно дёшево. Гораздо дольше пришлось получать разрешение на установку в нем газовой горелки и плиты. Но в итоге все согласования и документы были получены, и 2 мая я выехал в первый раз на разрешенное муниципалитетом место торговли. На первый раз я не рискнул брать много продукции, тем более, что и рука у меня не была набита для быстрого приготовления фастфуда. Тем не менее, уезжал домой с пустыми прилавками, уставший и да нельзя. Однако, когда дома подсчитал кассу, то понял, что нащупал золотое дно. Конечно, если бы я попытался влезть в этот бизнес в 20-е годы следующего века, то вряд ли бы, что у меня получилось. Слишком сильная конкуренция. Но сейчас таких умных еще не появилось или было слишком мало. Еще через два дня у меня появился первый продавец, Ахмед. Когда я предложил ему это место, он ни секунды не раздумывал и сразу согласился. Видимо, сейчас в Европу эмигрируют те, кто хочет что-то заработать в этой жизни, а не жить на пособие и торговать наркотиками, подумал я, когда молодой парень радостно закивал, соглашаясь на мое предложение, и даже спрашивал, сколько я буду ему платить. Наверное, думал, что сможет мухлевать. Но это он зря. Учёт и контроль наш и всё. Ну что же, довольно быстро я стал мелким предпринимателем, владельцем передвижной торговой точки. Но закон торговли гласит, если ты хочешь быть успешным, останавливаться на малом нельзя. В конце мая я купил еще один фургон. Работника для него долго искать не пришлось. Одна из таек, учившихся со мной на курсах, сама намекнула, что хочет получить работу продавца. Потом, когда мы остались одни, я поинтересовался, зачем ей это нужно. На что Раттана Чай Ясану откровенно призналась, что шведский муж, который привез ее в страну, слишком старый и ей надоел. Она с ним собирается разводиться и заранее подыскивает себе работу. Поэтому и на курсы языка пришлось пойти. Во время беседы она активно стреляла глазками и томно вздыхала. «На меня эти ухищрения не действовали, но работу я ей пообещал» тем более, что у девушки имелись водительские права. Муж постарался. Наверное, надеялся, что она его будет всю жизнь на машине возить. Хе, хе Ну а мне не с руки на вагончик, кроме продавца, нанимать еще и водителя. Когда я пришел в муниципалитет для получения третьей точки для выездной торговли, сотрудницы в отделе мне уже приветливо улыбались. Имя владельца фирмы «Быстрое питание» Алекса Красовски стало известным по крайней мере, в одном из небольших районов Стокгольма. Только пока я не нашел еще одного продавца, приходилось работать продавцом и самому. Но планы у меня были грандиозные. И на третьем фургоне я останавливаться не собирался. Конечно, все это требовало затрат. Поэтому пришлось прокатиться на пароме в Хельсинки и забрать из сейфа Deutsche Bank оставшихся там 20 тысяч долларов. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Вот обо всех этих делах я и размышлял, Пробегая привычный трехкилометровый маршрут. Вернувшись домой, сразу направился в душ. Долго там не содержался, ведь работа не ждет. Но когда уже выходил из-за стола, раздался телефонный звонок. Да, в моем домишке уже стоял телефон. Начинающему капиталисту без телефона нынче никуда... Хорошо, что телефонный кабель проложенный под землей за эти годы никто не выкопал на металлолом. Поэтому установили мне телефон через два дня после заявки. И уже два месяца мне не нужно искать по дороге телефонную будку. Чего уж говорить о смартфонах. К сожалению, до сотовых телефонов еще жить и жить. В телефонной трубке я услышал знакомый голос Торстена Персона. «Алекс, добрый день. Звоню по твоему вопросу, раньше не получилось. В общем, кое-что я выяснил. Но нужно, чтобы ты приехал и сам переговорил с Петерсом. Тот буквально два дня, как вернулся из Штатов. Так что, если сможешь...» «Приезжай в ближайшие выходные дни». «Спасибо, Торстен, обязательно буду», — ответил я. Мы переговорили еще пару минут и закончили разговор. До ближайших выходных оставалось всего два дня. И если первый день я работал в фургоне, то на следующий день инструктировал продавцов и заказывал все необходимые продукты поставщикам на ближайшие выходные. «Бухгалтер нужен», — в который раз подумал я, разбираясь в накладных. Сейчас мне было уже легче, а поначалу приходилось уговаривать Ирму помочь разобраться с бумагами. К сожалению, на данный момент моей конторе бухгалтера не потянуть. И заниматься всей документацией придется самому. Налоги в Швеции — это святое. Выехал я в Мальмё рано утром и уже к 12 часам дня медленно катил по его пригороду, пытаясь разыскать дом Персона. Остановившись у нужного адреса, я зашел во двор. Моряка увидел в саду. Он с опрыскивателем в руках ходил вокруг яблонь, орошая их облаком вонючей пены. Не знаю, зачем он их опрыскивал, ведь все деревья были уже усыпаны зелеными яблоками, но советовать ему ничего не стал. Если хочет жевать яблоки с отравой, это его дело. «О, Алекс, здравствуй!» — воскликнул Торстен, крепко пожимая мне руку. Я в ответ тоже усилил нажим. Парсон поморщился и разжал свою клешню. «Силен, ничего не скажешь!» Пробормотал он. Да, после моего домишки дом Персона внушал почтение. Два этажа, гостиная, камин, четыре спальни, два туалета и две ванны, казались пошлой роскошью, хотя были оформлены в типичном стиле шведского минимализма. Осмотром дома мы долго не занимались. Выпили по кружке кофе и, съев по бутерброду с маринованной селедкой, отправились в гости к Адольфу Петерсу. Шли пешком потому что тот жил неподалеку, на соседней улице. Домик у него был поменьше, чем у Персона, но тоже неплох. Во дворе у Петерса было шумно. Три беловолосых девчушки, на вид от двух до шести лет, ссорились в песочнице, не обращая внимания на такую же беловолосую женщину лет 30, старающуюся их успокоить. — Марта, добрый день! — крикнул ей Торстен. Эти слова были единственными, что я смог понять из их дальнейшего разговора. Сам Петерс, вышедший на шум, был мало похож на эстонца. Невысокий, с темными волосами, он больше походил на испанца или португальца. Персон познакомил нас и затем поспешил уйти, взяв с меня обещание после беседы с Петерсом ненадолго заглянуть к нему. Пока мы говорили, Марта, жена Адольфа Петерса, увела дочерей в дом, и мы с ним уселись за небольшой столик, стоявший прямо в саду под высокими вишнями. Минут пять мы, собственно, говорили ни о чем. О погоде, о детях. Даже болезни не забыли. Затем Петерс первым взял бы за рога. Английским языком он владел намного лучше меня, поэтому друг друга мы вполне понимали. «Алекс, я уже заочно знаком с твоей проблемой. В газетах о тебе писали достаточно. Скажи, сколько бы ты смог потратить денег на безопасный переезд жены в страны свободного мира?» – спросил он. «Хм, с моей точки зрения этот вопрос не вполне корректен», – усмехнулся я. «Это мне нужно интересоваться, в какую цену обойдутся твои услуги». Петерс задумчиво побарабанил пальцами по столешнице. «Ты потянешь оплату в размере 15 тысяч долларов?» – спросил он, глядя мне в глаза. «Я в курсе, что у тебя появился свой небольшой бизнес, но все же сомневаюсь, что ты сможешь найти такую сумму». «Правильно сомневаешься», – кивнул я в ответ. «Предлагаю такой вариант. Я выплачиваю тебе аванс в размере 5 тысяч долларов, а после прибытия жены плачу еще 5» и еще 5000 долларов выплачиваю до конца этого года. Так пойдет? Видимо, мое предложение Петерса удовлетворило, потому что он, кратко обсудив со мной, как именно будут передаваться деньги, начал объяснять, каким образом хочет провернуть все дело. Оказывалось, что его отцу, давно мечтавшему уехать к сыну в Швецию, надоели отмазки властей, не дававшим ему выездной визы. Поэтому тот решил в этом году попросту бежать в Финляндию на глиссере, который второй год делает у себя в гараже. Единственное, что его держит, это желание хотя бы немного заработать, чтобы не сидеть у сына на шее. Поэтому он сразу согласился увести с собой девушку, особенно когда узнал, что она не русская, а вепка. Так что теперь от меня, кроме оплаты, требуется одно. Сообщить жене, чтобы она кинула все. Родных, квартиру, работу. Забрала наличные деньги и документы и уехала в Эстонию к незнакомым людям. А там делать все, что они скажут. Но ну вот скажите, какая благоразумная женщина на это согласится. Пришла пора мне чесать затылок. Как передать людям письмо я представлял: Мой сосед по ЮНСУ, Мартин Нюлунд, должен был уехать в Петрозаводск через несколько дней, и письмо для жены уже было написано. Оставалось его только привести Мартину. Но теперь придется его переписывать. И я чувствовал, что это будет сложно четыре месяца мы с Людой не имели возможности переписываться, и я не представлял, как она отреагирует на мое послание. В общем, с Адольфом мы договорились так. Я авансом плачу ему пять баксов, не дожидаясь возвращения Нюланда из Советского Союза. В письме я должен указать срок, до которого ее будут ждать, и адрес, по которому она должна приехать. По этому адресу в соседнем поселке живет женщина, сдающая комнаты отдыхающим, «Поэтому Янис сможет быстро выяснить, имеется ли за людой наблюдение или нет. Если все в порядке, то он везет ее к себе домой, и в ночь они быстренько покидают родные берега. Если же жена не решится на такую авантюру, то Петр Саванс мне не возвращает. Но ради любимой женщины денег не жалко, поэтому я спокойно выложил 5.000 баксов на стол. Если все пойдет, как я распланировал, к концу года такие расходы будут для меня не такими уж обременительными».